— Поттер! Уизли! Что вы здесь делаете? — остановил их грозный голос профессора МакГонагал. — Мы тут... мы это... — замялся Рон. — Мы собирались пойти. — Повидать Гермиону. Пришел другу на помощь Гарри. И Рон, и профессор МакГонагал взглянули на него с нескрываемым удивлением. — Мы ее не видели сто лет, профессор. Наступив Рону на ногу, продолжал, как ни в чем не бывало, Гарри. И решили потихоньку сбегать в больничное крыло. — Поймите, мандрагоры уже поспели, и стало спокойнее. Профессор МакГонагал какое-то время внимательно глядел на него. Гарри ожидал, что сейчас последует очередное увещевание, но МакГонагал заговорил тихим, прерывающимся голосом. — Да, разумеется, я понимаю. Так это тяжело друзьям. Конечно, Поттер, конечно. Пойдите навестить мисс Гренчер. Я извещу профессора Бинса о причине вашего отсутствия. Скажите, мадам Помфри, что я разрешила. И на ее всегда строгие глаза, к изумлению Гарри, навернулись слезы. С трудом веря, что удалось избежать неприятностей, Гарри с Роном свернули за угол и отчетливо услышали, как профессор МакГонагал, шмыгнув носом, высморкалась. — Здорово! — произнес Рон с чувством. — Лучше ты еще ничего не выдумывал. И друзья... а что еще оставалось? — зашагали в больничное крыло, постучали в дверь... И сказали в щелку мадам Помфри, что профессор МакГонагал позволил им навестить Гермиону. Мадам Помфри пустила их, правда, с большой нехотой. — Какой смысл навещать оцепеневших? — проворчала она. И друзья, присев возле Гермионы, признали ее правоту. Гермиона не подавала ни малейших признаков жизни и, конечно, не сознавала, что у нее гости. Сказать ей, что совсем скоро все будет хорошо, все равно, что э, говорить с ее тумбочкой. Вот было бы здорово, если бы она видела преступника. Рон печально глядел на неподвижное лицо Гермионы, ведь если он сбежал из замка, никто никогда не узнает. Но Гарри смотрел не на лицо, а на правую руку, лежащую поверх одеяла. Пальцы были сжаты в кулак. Из кулака что-то торчало. Гарри наклонился и увидел клочок бумаги. Не сомневаясь, что мадам Помфри где-то рядом, он молча указал на него Рону. — Постарайся вытащить, — шепнул Рон, передвинув свой стул, чтобы заслонить Гарри и стал следить за дверью. Вдруг кто войдет? Дело оказалось довольно трудным. Пальцы Гермионы крепко держали бумагу. Гарри потянул кончик, боясь оторвать, отпустил, потянул одну сторону, потом другую, опять отпустил, и, наконец, после долгих усилий высвободил бумажку из окаменевших пальцев». Это была страница, вырванная из какой-то очень старой библиотечной книги. Гарри торопливо разгладил ее, Рон, сгорая от любопытства, тотчас навалился ему на плечо. Из многих чудищ и монстров, коих в наших землях встретить можно, не сыскать таинственней и смертоносней Василиска, также еще именуемого «Король-змей». Сей гад может достигать размеров воистину гигантских, а срок жизни его — многие столетия. На свет он рождается из куриного яйца, жабой высиженного, смерть же несет путем диковинным, небывалым, ибо кроме клыков ужасных и ядовитых даден ему взгляд убийственный, так что ежели кто с ним очами встретится — тотчас примет кончину скорую и в муках великих. Особливо боятся Василиска паути. Стороняться елико возможно, ибо есть враг их смертельный он. Сам он и Василиск страшится лишь пение Петушиного, ибо гибельно оно для него. Под этими строками рукой Гермионы Гарри сразу узнал ее почерк, выведенное всего одно слово. — Трубы. И тут для друзей как будто во тьме вспыхнул свет. — Рон! — выдохнул Гарри. — Вот оно! Ведь это ответ! Чудище тайной комнаты, Василиск, гигантская змея. Вот почему я единственный, кто слышит голос. Ведь я здесь один, понимаю змеиный язык. Гарри оглядел другие кровати. — Василиск! — убивает людей взглядом. Но он пока никого не убил. Наверное, потому что никто из них не смотрел ему прямо в глаза. Колин видел его через глазок фотокамеры. Василиск сжег вставленную в нее пленку, но самого Колина убить не смог, только обратил в камень. Джастин. Ну, Джастин, скорее всего, смотрела на Василиска сквозь почти безголового Ника. Весь заряд Василиска пришелся на Ника. Но никто то второй раз умереть не мог. А рядом с Гермионой и старостой Когтеврана, помнишь, лежало зеркальце? Гермиона догадалась, что чудовище из тайной комнаты Василиск... Спорим на что угодно, она сказала первому, кого встретила. Давай на всякий случай заглянем за угол с помощью зеркала. Девушка достала зеркальце... А дальше сам знаешь. — А миссис Норрис, — сгорает любопытство, — спросил Рон. Гарри задумался, пытаясь вызвать в воображении все, что происходило в ту памятную ночь Хэллоуина. — Вода, — проговорил он медленно, — помнишь, тогда затопило туалет плаксы Миртл. Уверен, мисс Норрис видела только отражение в воде. Он еще раз подробно перечитал страничку, все глубже вникая в смысл «Страшится лишь пение Петушиного, ибо гибельно оно для него». А петухи-то Хагрида были все перебиты. Наверное, наследник Слизарина постарался, ведь Василиска, скорее всего, он выпустил на свободу. «И смотри, что дальше!» Особливо боятся Василиска-пауки. Ну, все-все сходится. Рон потеребил собственное ухо и опять спросил. Но как этот Василиск передвигается по замку? Здоровенная змеюга. Кто-то наверняка должен был его заметить. Гарри указал на слово, в торопях написанное Гермионой внизу страницы. Трубы, — сказал он. Трубы. Знаешь, Рон, Василиск ползает по трубам, встроенным в стены замка. Теперь я понял. Тот голос я слышал именно сквозь стену. Рон схватил Гарри за руку. Вход в тайную комнату. От волнения у него сел голос. Что если он в туалете? А вдруг это туалет? Плакс и Миртл закончил за него Гарри. Друзья сидели потрясенные, боясь поверить собственной догадке. Гарри нервно потер лоб. Значит, в школе кто-то еще говорит на змеином языке. Это, конечно, наследник Слизарина. Потому он и может повелевать Василиском. Что же нам делать? Глаза Рона горели. Пойти прямо к Макгонагал? Скорее в учительскую. Гарри вскочил на ноги. Она придет туда через десять минут. Сейчас будет звонок. Друзья побежали вниз. Им не хотелось, чтобы кто-нибудь застал их в этом коридоре, да еще во время урока. Преодолев робость, они вошли в пустую учительскую. Это была большая комната, обшитая деревянными панелями, уставленная креслами черного дерева, Но друзья не стали садиться, слишком были взволнованы, ходили по комнате, ожидая звонка, однако звонок на перемену так и не прозвенел. Вместо него эхом прокатился по замку усиленный мегафоном голос профессора МакГонагал. «Всем ученикам немедленно вернуться в свои спальни! Всем преподавателям собраться в учительской! Пожалуйста, как можно скорее!»